Голова 385-я. Горные обезьяны. Цаи Сян Мин и других туристов расположили в лучшей хижине гоблинской деревни. Конечно, лучше она была по сравнению с остальными постройками, а на деле это была почти рухлядь. Выгнанные гоблины никак не возражали, наоборот, чувствовали, что для них это большая честь, поскольку туристы в их глазах были сородичами господина Гандара, которых тоже нужно уважать. Гандаром на гоблинском языке именовали сильнейшего и влиятельного лидера. Цзуи на правах гандара поселился в каменном домике на вершине алтаря. Он не спал, общался до глубокой ночи со старым жрецом. В настоящее время в этом гоблинском поселении состояло более 900 гоблинов. Больше трех тысяч дней назад они переселились сюда, придя с обратной стороны Великой горы. По ту сторону Великой горы жило ещё больше гоблинских племён. Однако гоблины вовсе не были властелинами этих просторных земель, над ними стояли орки, а сильнее орков были титаны и морская раса. Во времена своей молодости старый жрец повсюду путешествовал, побывал во владениях орков и на родине титанов. Но он никогда не встречал людей наподобие Зуи. Благодаря описаниям жреца, Зуи постепенно получил общее представление об этом мире. Этот мини-мир был достаточно слаб, его культура находилась на довольно первобытном уровне. У сильнейших титанов по-прежнему было рабовладельческое общество, они воевали в основном полагаясь на свою силу и смелость, а не на оружие и снаряжение. У гоблинов, форков титанов и морской расы имелись лица, владеющие магией, они были известны как жрецы. За счёт веры в своих богов они получали магические способности, больше всего жрецов было у морской расы. Только никто не видел богов, это были лишь древние легенды. На самом деле многие не верили в существование богов, Но абсолютно никто не решался публично высказывать эту мысль. Иначе тебя посчитают безбожником и сожгут на костре. Отсюда Цзуи сделал вывод, что хотя в этом мире существует первозданная сеть, но сознание мира находится в состоянии младенчества. Это означает, что стоит Цзуи овладеть ядром мира, и этот мини-мир будет в его руках. Находясь мини-мир в измерении Сардии, где царствовали башенные чародеи, Цзуи подумать бы о таком не мог. Сейчас же у него появилась возможность. Разумеется, это была всего лишь возможность, потому что под давлением законов этого мира Цзуи не мог проявить даже одной тысячной своей силы. Конечно, он мог извергнуть свою силу наружу, чтобы разрушить этот мир, но совсем другое дело – управлять миром. Пока дзуи общался со жрецом, с поисков поочерёдно возвращались гоблины. Несмотря на то, что они отлично знали окружающую местность, однако они не смели слишком сильно отдаляться от деревни глубокой ночью, когда на небе висела кровавая луна. В противном случае, если их атакует какой-то магический зверь, они, скорее всего, превратятся в его пищу. Эти гоблины не принесли никаких хороших новостей. Дзуи чувствовал, что твоих туристов, Мэнли Чена и Шао Юна, вряд ли удастся разыскать. С этим нельзя было ничего поделать. Утром следующего дня, на рассвете, Дзуи попросил у старого жреца выслать большинство совершеннолетних гоблинов из деревни. Помимо дальнейших поисков двух оставшихся туристов, Ещё необходимо было найти путь обратно на землю, то есть местоположение светящихся врат. А сам Зуи тоже не бездельничал и собрался исследовать расположенный неподалёку горный пик, что сдымался до самых облаков. «Господин!» Услышав, что Зуи хочет подняться на горный пик, гоблинский жрец тотчас побледнел. «Там очень опасно!» Преклонение перед сильными было заложено в крови у гоблинов. Они были бесчеловечны к более слабым, но к сильным, которые могли их легко убить проявляли небывалое почтение, скромность и покорность. Это покоренное племя гоблинов и безо всяких клятв высоко почитало Цзуи и было максимально предано ему. Поведение жреца служило ярким тому доказательством. Цзуи машинально спросил, что там опасного. Оказывается, на этом пике обитала стая агрессивных, кровожадных и вспыльчивых горных обезьян. Обычно гоблины не решались туда приходить, потому что стоило оказаться на территории горных обезьян, как результат зачастую был плачевный. Горные обезьяны были очень боевые. Одна такая обезьяна могла убить десяток гоблинов. К тому же среди них более сильными являлись каменные обезьяны, могучие обезьяны и король горных обезьян. Горные обезьяны силе находились между магическими зверями и орками и весьма дорожили своей территорией. Они были готовы безостановочно атаковать любого незваного гостя, который вторгнется в их владения. В отличие от гоблинов, их нельзя утихомирить убийством нескольких сородичей. Гоблинский жрец беспокоился, что Цзуи не устоит в одиночку против толпы. Как говорится, даже свирепый тигр боится стаи волков. «Ничего страшного». Выяснив опасения жреца, Цзуи со смехом произнёс. «Я справлюсь с ними». В убийстве всевозможных существ он был мастером. Несмотря на жёсткие ограничения первозданной силы мира, он не боялся стаи обезьян. Цзуи упрямо настоял на своём, и жрец больше не отговаривал его». Перед уходом Цзуи подозвал к себе туристов, дал им кое-какую еду и велел им оставаться в деревне никуда не уходить, после чего направился к горному пику. Со стороны казалось, что горный пик находится рядом, но Цзуи понадобилось почти два часа, чтобы пробрести по горному лесу и дойти до низа горного пика, где дорогу ему преградил густой лес фруктовых деревьев. Этот фруктовый лес занимал огромную площадь, большинство деревьев были очень толстые, имели множество ветвей, листвы и плодов, походивших на кокосы. Вжух! Пока Адзуи раздумывал на тем, стоит ли сорвать плод и попробовать его, на него сверху со свистом полетел тёмно-зелёный фрукт. Адзуи быстро среагировав поймал фрукт. Этого дружка кинули с силой в несколько сотен килограммов, так что поймать его голыми руками было трудновато. Взгляд Адзуи остановился на только что пойманном плоде. Плод был размером с дыню, весил около трех килограммов, был овальной формы, поверхность была покрыта тонкими прожилками, От него исходил слабый аромат. Цзуи, не обращая внимания на атакующего, который прятался на дереве, вынул свой метеоритный кинжал и попытался срезать внешний покров фрукта. Под тонкой кожурой находилась золотистая мякоть, которая выглядела весьма соблазнительно. Цзуи отрезал кусок и положил себе в рот. Мякоть моментально растаяла во рту, вкус был невероятно сладкий. Бауэр такое точно понравится. На лице Цзуи невольно показалась улыбка. Однако проигнорированный им атакующий пребывал в бешенстве. Он яростно раскачивал ближайшую ветвь и пронзительно визжал. Его голос быстро распространился по фруктовому лесу. В следующий миг отозвались другие голоса. Окружающие ветви тоже непрерывно задреслись. С корон деревьев повыскакивали коричневые обезьяны. Их собралось несколько десятков. Они представляли поразительную мощь. Цзуи понял, что это должны быть те самые горные обезьяны, о которых говорил гоблинский жрец. Столкнувшись с толпой разгорячённых обезьян и не заботясь о том, понимают ли они его язык, он выкрикнул «Убирайтесь!»